Глава четырнадцатая. Платье. Она. Занятие длилось уже больше десяти минут, когда в аудиторию наконец-то ворвался лектор. Ну как ворвался? Вошел, тяжело опираясь на изящную трость, и остановился сурово уставившись на группу студентов, азартно обсуждающих перспективу досрочного побега с лекции. Разумеется, появление некроманта не осталось незамеченным и ребята тотчас бросились в рассыпную, стремясь поскорее занять свои места. Девочки тоже быстро затихли. Одна я как вскочила на ноги при виде живого, пускай и не совсем невредимого куратора, так и продолжала стоять с радостной улыбкой на лице. А декан словно ничего не заметил. Дождавшись тишины, он скользнул по мне пустым взглядом, прошел к доске и сразу принялся объяснять новую тему. Признаться, Такая реакция меня задела, и довольно сильно. Однако я постаралась не подать виду. Выждала несколько секунд, оправила юбку и села, попытавшись сосредоточиться на лекции. Увы, получалось плохо. Все мои мысли блуждали где-то далеко, если точнее, в лесу. Глядя, как методично двигаются тонкие, ровно очерченные губы декана, я не могла думать ни о чем, кроме того поцелуя. Какая лекция, какая нежить, когда от воспоминаний о крепких и одновременно нежных объятиях куратора в груди поднималось жгучее томление, а тело начинало пылать, словно объятое пламенем. Со мной еще никогда не случалось ничего подобного. Правда, раньше я и не целовалась ни с кем, потому что все, кого приглашала в дом мама, вызывали у меня лишь отвращение». Я слишком хорошо понимала, зачем они пришли, а вот мотивы некроманта были мне неизвестны. Впрочем, это тоже представляло проблему, потому что я хотела продолжения, хотела прочувствовать все снова, дойти до конца, узнать, каково это быть с мужчиной, без обязательств и далеко идущих планов, здесь и сейчас, хотя бы раз, но не смела на что-то рассчитывать, ведь я не знала, Что побудило его привлечь меня к себе в тот роковой момент? Имело ли для декана значения, кто подвернется ему под руку, или мне просто довелось стать прихотью обреченного на смерть? Ответа не было, и это меня убивало. Ветхера внезапно раздался громкий окрик, мне словно хлыстом по ушам заехали, и я, встрепенувшись, с ужасом обнаружила, что занятие давно закончилось, а передо мной все еще лежал девственно чистый лист, без единого написанного слова. Я даже тему лекции прослушала. «Витейра». Встретив мой испуганный взгляд, несколько спокойнее повторил декан. «Ты сегодня поразительно рассеяна. В чем дело?» «Ни в чем», – торопливо откликнулась я, а сама подумала, что некромант за мной все-таки наблюдал, и не первый день. Иначе он бы вряд ли обратил внимание на странности моего поведения, и это радовало. Уже была в городе, презрительно хмыкнув, уточнил мужчина. Скрывать недоверие он даже не собирался. Ну и ладно, пусть лучше думает, что я опять пошла на занятия не выспавшейся, чем поймет, какую реакцию у меня вызывает его присутствие. Нет, не была, не успела. Понятно, скривился некромант, однако большего себе не позволил, «Советую не откладывать покупки». «А у нас планируется вылазка?» «Тотчас насторожилась я». «Планируется, но не сегодня». И на душе сразу полегчало. И еще не хватало ему в таком состоянии по лесам шастать. По-хорошему, до полного заживления раны декана и из больницы-то выпускать не следовало. Однако это решение от меня не зависело. «Хорошо, к завтрашнему дню я буду полностью экипирована». А может даже раньше, если все-таки воспользуюсь правом будущего некроманта и пропущу несколько занятий. Мало ли что случится, нужно быть наготове. К тому же ничего важного впереди не ждала. Так, нудный семинар по травологии, который вполне можно было нагнать самостоятельно, да практика по зельеварению, от однообразности которой меня уже тошнило. Это не лекарское дело, где заболевание оказалось обладали собственным разумом и требовали индивидуального подхода. Жаль, что по этой дисциплине, как и по некромантии, общекурсовыми были лишь собирательные лекции. Достаточно, чтобы обрисовать студентам возможные перспективы, и слишком мало, чтобы они смогли навредить кому-то по неопытности. Дальновидно, ничего не скажешь. Проблема в том, что у меня это вызывало лишь грусть он. К себе в кабинет я вернулся в крайне подавленном состоянии, и виной тому была не нога, а витейра, которая всю лекцию просидела с бессмысленно пустым взглядом. На фоне привычных восторгов и недавнего энтузиазма это показалось мне несколько странным, и причину подобных изменений я видел только в событиях последней ночи. Либо она, почувствовав близкое дыхание смерти испугалась и наконец-то поняла, куда влезла, либо дело было в поцелуе. Почему-то второе представлялось более вероятным. И если разилия права, и девчонку действительно рассчитывали продать, ее, возможно, пытались склонить к близости и раньше. Не обязательно удачно, но наверняка насильно. И уж точно без согласия. Совсем как я. Впрочем, Вся эта история могла и не относиться к Ветерии. Как иначе объяснить ее страстный ответ на легкое, ни к чему не обязывающее прикосновение? Я ведь даже не старался, думал лишь о собственных желаниях и действовал исключительно лишь в личных интересах. И потому теперь меня мучила совесть. Напоминала, как важно было сдержаться, не только для нее, для всех. Но особенно совесть корила меня за то, что я невольно напомнил студентке о других ухажерах за то, что не смог поверить в чистоту ее помыслов, ведь поведение девчонки на лекции не оставляло сомнений. Мое присутствие ее тяготило, а значит, я был неправ со всех сторон. «Так и думал, что ты здесь». Прервав очередной виток самобичевания, Глорф осторожно заглянул в кабинет. «А я всю больницу обыскал». Было нетрудно догадаться, почему он не постучался, и я поспешил развеять ненужные подозрения. «Меня Розилия вытащила», — поведал устало. «Ты ведь знаешь про эльфов?» «Да», — вздохнул мой заместитель. «Не вовремя они решили приехать». «Не вовремя Витеера решила поступить на кафедру. Зло парировал я. И тут же поспешил взять себя в руки. Нечего валить все на девчонку». Она не виновата в моих личных проблемах. По крайней мере, не во всех. А с некоторых пор моя вина перед ней, похоже, выросла в десятки, если не сотни раз. «Ну да ладно», — оставил предательские мысли. «Чего ты хотел?» «Узнать, как ты. И поговорить». «Тогда проходи». Кивнув, Глорф аккуратно протиснулся в дверь, плотно ее прикрыл и опустился в кресло для посетителей. Ночью Витейра вскользь упомянула высшую нежить. Устроившись, отстраненно сообщил теоретик. «Сказала, она тебя укусила. Это правда?» «Нет. Меня колючка цапнула, а высшая нежить пыталась разорвать Витейру. И облегчение на лице Глорфа тотчас сменилось испугом». «Ты уверен?» – аж подпрыгнул он. «Абсолютно. Такое не привидится даже в бреду». «Более уродливой твари я еще не встречал». «Погоди». Не выдержав напряжения, заместитель все-таки вскочил на ноги и принялся мерить шагами кабинет. «Ты же не хочешь сказать, что...» Окончание фразы повисло в воздухе, но мне оно и не требовалось. «Увы», — кивнул, подтверждая самые страшные опасения собеседника. «Кто-то нарушил закон». На этом Глорф шумно выдохнул и сел обратно в кресло, вернее, упал, обреченно обхватив себя за плечи. «Ты думаешь, это кто-то из наших выпускников?» После минутной паузы уточнил он. «Вряд ли. Призрачная печать сожрала бы их живьем, да и другие студенты академии тоже не рискнули бы перейти на темную сторону. На лекциях я достаточно красочно описываю последствия, так что нет». Тут явно поработал кто-то со стороны. Самоучка, вероятнее всего. Но на всякий случай проверь всех некромантов, включая теоретиков и перебежчиков, особенно тех, кто преуспел в лекарском искусстве. Возможно, они придумали способ остановить разложение или послужили проводниками в запретный мир. Уж очень большая армия собралась в лесу. Понял, деловито откликнулся Глорф. От его былой растерянности не осталось и следа. Передо мной вновь стоял собранный и готовый ко всему заместитель. И, глядя на него, я вдруг вспомнил свои угрозы в адрес одного недобросовестного теоретика. «Кстати», — окликнул собеседника на полпути к выходу, «к высшей нежити это, правда, отношения не имеет, но раз уж вы все равно пойдете по домам, организуй...» инвентаризацию у Корлога. Никогда не любил бросать обещания на ветер. «Ты его в чем-то подозреваешь?» Мигом насторожился Глорф. «Да. Судя по всему, он разливает все зелья, включая стандартное противоядие, в бутыли из хрупкого стекла, и его безалаберность едва не стоила мне жизни». На последней фразе взгляд заведующего неуловимо потемнел, не обещая недавнему выпускнику Ничего хорошего, однако жалости я не почувствовал. Не стоит начинать карьеру с обмана, кем бы ты ни был, за ошибками всегда следует расплата, рано или поздно. Таков закон мироздания, и лучше пусть корлок лишится лицензии, чем окажется разорванным на куски толпой разъяренных клиентов. В отличие от некоторых, я не собирался брать на себя ответственность за чужие жизни. Мне вполне хватало ответственности за студентов, как бывших, так и нынешних. Она. Поразмыслив, ни на какое занятие я все-таки не пошла. Плотно пообедала и направилась прямиком в город. Погуляла, заглянула в кондитерскую за любимыми пирожными мастера Шайра. Безуспешно поспрашивала в лавках готовой одежды женские брючные костюмы из плотной материи, и уже почти отчаялась, представив, как декан взбелениться при виде кружевных вставок в самых неожиданных местах. Когда мне вдруг предложили померить мужские штаны и ушить их в случае необходимости здесь, на месте, за какие-то полчаса. Естественно, я с радостью согласилась, и, закончив с примеркой, принялась бесцельно бродить по выставочному залу, разглядывая представленные наряды, в основном, женские, что придавала моему пустому ожиданию некую иллюзию смысла. Пока я не наткнулась на одно платье, фиолетовое, довольно строгого кроя, с элегантным разрезом от середины бедра до самого подола. Оно не представляло из себя ничего особенного, если бы не вызывало стойкие ассоциации с некромантом, ведь куратор при всей его мрачности Предпочитал камзолы именно подобного, крайне своеобразного оттенка. Признаться, в обычной ситуации я бы и внимания на этот наряд не обратила, но после ночи в лесу мне вдруг жутко захотелось его купить. Именно такое простое, но элегантное платье, и непременно фиолетовое. Купить, надеть и посмотреть на реакцию некроманта. Оценит ли он, заметит ли схожесть в цветах, поймет ли намек или проигнорирует, показав, что я не вызываю у него никаких чувств. Да, пожалуй, столь невинная и аккуратная проверка могла безболезненно решить недавно возникшую проблему, помочь разобраться в произошедшем, показать, интересно ли я декану в том смысле, в котором он вдруг стал интересен мне, или им двигало нечто другое, а на деле между нами нет И не может быть ничего особенного. Почему-то от осознания, что все может закончиться, даже не начавшись, на душе стало горько. Однако повода отступать от своих планов я не углядела. Раньше узнаю, раньше перестану мучиться. К тому же платье еще могло мне не подойти. На что признаться в тайне я очень надеялась. Не была уверена, что цвет мне подойдет. Да и утягивающая шнуровка как назло располагалось позади, вместе с громким ценником, подразумевая наличие большого особняка и немаленького штата-прислуги. Впрочем, особо меня это не смутило. Бытовую магию еще никто не отменял, а накопленных за последние годы денег мне бы хватило на пять таких нарядов. Другое дело, что их было жалко, но после примерки все сомнения тотчас отошли на второй план – Так прекрасно я не выглядела еще никогда в жизни. Ни на приеме перед торгами, к которому я готовилась несколько недель, ни при знакомстве с будущими женихами, ради которых мама специально возила меня в город, ни на домашних празднествах, где я появлялась всего на пять минут. Никогда. Платье словно специально под меня шили. Грудь, талия, живот. Все смотрелось просто, безукоризненно. Да и к оттенку не было никаких претензий. Каштановые волосы мягкими волнами падали на плечи, смуглая от природы кожа, ярко выделялась на фоне белых перьевых вставок в рукавах и на декольте, а глаза светились двумя яркими изумрудами, дополняя образ ведьмы-сердцеедки. Идеально. Перед таким зрелищем не то что некромант, нежить не устоит. А если устоит – Значит, тот поцелуй мне банально приснился, иного объяснения я не видела».